Глава 3. Вскоре после девяти я вышел из Везувия и поехал на взятый на прокат машине в Соррент. До гавани я добрался к в половине десятого и, поставив машину под деревьями, спустился к причалу. Там все еще окалачивались три или четыре лодочника. Я подошел к ним, поинтересовался у одного, нельзя ли мне взять на прокат лодку. Я сказал, что хотел бы пару часиков потренироваться поработать веслами. Лодочник уставился на меня, как на полоумного, но когда до него дошло, что я готов заплатить, принялся торговаться. Мы припирались минут десять, и, наконец, за 5000 я заполучил лодку на три часа. Я отдал ему деньги, он свел меня к лодке и оттолкнул от берега. Стояла темная ночь. Небо было усыпано звездами, а поверхность моря была гладкой, как в стоячем пруде. Я греб, пока берег не скрылся из виду. Тогда я положил весла, стащил с себя одежду и оказался в плавках, которые натянул еще в отеле. Потом снова взялся за весла, направляясь к вилле Майресетти. Почти час я неустанно греб, прежде чем увидел вдали красный свет бухточки. Я перестал грести, пустив лодку в дрейф. Над бухточкой я различил очертания виллы. В одной из комнат первого этажа горел свет. Я снова взялся за весла и, наконец, добрался до камней в нескольких сотнях ярдов от места, где нашли Хелен. А за утесом, ярдах в трехстах дальше, должна была находиться вилла Майры. Я подогнал лодку к берегу, вытащил на мягкий песок и удостоверился, что ее не унесет приливом, а сам вошел в воду и поплыл в сторону виллы. Вода была теплая, и плыл я быстро, стараясь не плескаться. Я тихо заплыл в заливчик, держась подальше от круга красного света, отражавшегося на водной глади. Там стояли на приколе две лодки с мощными моторами и одна лодка с веслами. Я поплыл к ступенькам, которые вели вверх к вилле. Я плыл осторожно, оглядывая стену гавани, держа ушки на макушке. И хорошо, что проявил осмотрительность, так как вдруг увидел, как красная точка описала полукруг в воздухе, упала в море и, шипя, погасла. Кто-то невидимый выбросил окурок. Я бесшумно пробирался по воде и уже был близко у стены. Над самой головой я разглядел кольцо для причаливания и, слегка подтянувшись, ухватился за него и повис, глядя вверх, откуда прилетел окурок. Приглядевшись, я смутно различил фигуру человека, сидевшего на швартовой тумбе, который, похоже, смотрел в сторону моря. Он был на противоположном конце бухточки, примерно в сотне футов от меня. Я терпеливо выжидал. Минут через пять он встал и неторопливо пошел вдоль изгиба залива к его дальнему концу. Он вышел на красный свет, и я хорошо его разглядел. Высокие крепкого телосложения, белая майка, черные брюки и сдвинутая на затылок кепочка яхтсмена. Он лениво облокотился о стену, стоя спиной ко мне, и закурил. Я снова опустился в воду и осторожно поплыл брассом к ступенькам. Положив руку на первую, я глянул через плечо. Человек, стоя ко мне спиной, по-прежнему смотрел на огни Соррент. Я подтянулся, вылез из воды и стал бесшумно подниматься по ступенькам, держась в тени нависающих деревьев. Я еще раз оглянулся. Но человек так и оставался неподвижным и смотрел в противоположную от меня сторону. По ступенькам я добрался до террасы, откуда открывался вид на гавань. Я остановился, посмотрел на виллу в пятидесяти футах надо мной и увидел большое без занавесок освещенное окно. Никаких признаков жизни, только тихая музыка, то ли радио, то ли пластинка. Держась в тени, я не спеша одолел еще один пролет и оказался на второй террасе. Напротив освещенного окна апельсинное дерево отбрасывало полоску тени. Я скользнул туда и, уверенный, что никто меня не увидит, заглянул в большую, шикарно обставленную гостиную. За столом в центре комнаты сидели четверо мужчин, играли в покер. За ними лежала на кушетке Майра Сетти. Она читала журналы Курила. Рядом с ней стояла радиола, откуда и доносились тихие звуки танцевальной музыки. Я посмотрел на мужчин за столом. Трое из них были теми хулиганистыми типами, которыми кишат фильмы студии «Братья Орнер». Пестрые одежда, ослепительно яркие галстуки, обгоревшие на солнце лица, жесткие, худые и злобные. Мое внимание привлек четвертый путь. Лет пятидесяти, огромный, безобразно, толстый и смуглый. В прошлом я слишком часто видел его фотографии в газетах, чтобы не узнать его сейчас. Во мне шевельнулось легкое чувство триумфа. Я добился успеха там, где не смогла ничего сделать вся итальянская полиция. Как же это я раньше не догадался, что эта труднодоступная вилла может послужить прибежищем для Фрэнка Сетти? Но раньше я почему-то даже не думал, что он здесь. Мужчины были сосредоточены на игре. Кто выигрывает, было видно сразу. Перед Сетти стояло шесть высоких столбиков фишек. На остальных троих едва бы набрался даже один такой столбик. Пока я наблюдал за ними, высокий худой мужчина, похожий на крысу, с отвращением бросил карты. Он что-то сказал Сетти, Тот поволчьи ощерился в ответной улыбке, отодвинул стул и встал. Двое других тоже побросали карты и с облегчением откинулись на спинке стула. Сетти бросил взгляд на Майру и что-то ей сказал. Она подняла взор, на ее лице отражалась смертная скука, кивнула и снова занялась журналом. Высокий подошел к окну и растворил его. «Я пригнулся у низкой стены». Теперь уже наружу вырывались громкие звуки танцевальной музыки. — Что-то Джерри опаздывает, — бросил Высокий через плечо, обращаясь к Сетти. Сетти вышел из-за стола, потянулся и подошел к окну. — Ничего, приедет, — сказал он. Джерри — Джерри славный мальчик, да и дорога не близкая. Он обернулся к Майре. — Выключи эту хреновину, сам себя не слышу. Не отрываясь от журнала, Майра потянулась и выключила радиолу. Сетти и Высокий стояли у окна, прислушиваясь. Я тоже прислушался. Мне показалось, я расслышал слабый стук лодочного мотора где-то далеко в море. — Едет, — сказал Высокий. — Гарри там. — Куда он денется? — буркнул Сетти. Он отошел от окна и мгновение спустя появился на веранде. — Меня прошиб пот. Я понимал, что если меня обнаружат здесь, за мою жизнь гроша ломаного никто не даст. Мне перережут глотку и похоронят в море. Укрытие мое оказалось не слишком надежным. Если один из них пройдется до апельсинового дерева, он наверняка меня заметит. Двигаться сейчас было слишком уж поздно. Я распластался на земле, прижимаясь к стене веранды, и затаил дыхание. Сетти уселся за стол в футах в 50 от меня. Высокий тоже вышел и смотрел в сторону моря. «Вон он идет», — сказал он. Вышла Майра и встала рядом с ним. Он показал в темноту. «Видишь его?» «Вижу», — ответила она. Она оперлась руками о стену и подалась вперед. Она была так близко от меня, что я услышал запах ее духов. Красный огонек над бухточкой погас. Потом загорелся снова. Наступило долгое молчание. Сетти закурил сигару. Майры и высокие продолжали глядеть в сторону бухточки. Я так притих, что ящерица, по ошибке приняв меня за часть рельефа, пробежала по моей голой спине. И тут я услышал, как кто-то взбегает вверх по ступенькам. Появился мужчина в красной майке, черных брюках и туфлях на веревочной подошве. Он был довольно молод и не дурен собой. Поднявшись на террасу, он во весь рот улыбнулся Майре. «Привет!» — бросил он. Скуки у Майры как не бывало. Она одарила его ослепительной улыбкой. «Привет, Джерри!» Он прошел к Сетте и положил на стол завернутый в тонкую клеенку сверток. — Привет, босс. — Вот. — Отлично. Присядь, малыш. Эй, Джейк, подай ему выпить. Джейк ушел в гостиную. Подошла Майра, и Джерри взял ее за руку. — Можно поцеловать твою дочь, босс? — спросил он, улыбнувшись Сетти. — Валяй, — ответил Сетти, пожимая плечами. — Если она хочет. Почему это должно волновать меня? Были какие-нибудь неприятности по дороге? Нет. Джерри с Майрой поцеловались, он посадил ее к себе на колени и обнял. «Этот маршрут неплохой», — продолжал он. «Но как вы собираетесь переправить зелье в Ниццу, босс?» «Карло обо всем договорился», — сказал Сетти. «А, бушковитый парень». Лицо Джерри посуровило. Он посмотрел на Майру. «Ты его видела в последнее время, детка?» Глаза Майры расширились в невинном удивлении. «Карлу, не будь глупым! Зачем мне такая обезьяна, когда у меня есть ты?» «И то правда», — хмуро согласился Джерри. Он, казалось, не поверил. «Смотри, Бэби, близко к нему не подходи!» Сетти сидел, Откинувшись на спинку стула, слушал и улыбался. — Ревнуешь? — сказала Майра, дотрагиваясь до лица Джерри. — А зря. Джерри похлопал ее по боку, потом посмотрел на Сетти. — И что же Карло устроил? — В Ниццу зелье повезет один газетчик. — Это Досон из Вестерн telegram сказал он, улыбаясь во весь рот. «Досон!» Джерри так и подался вперед. «Знаю такого. Видел его в Риме. И он взялся. Ну да. Он у Карла в руках. С таким курьером, как Досон, промашки не будет. Самая толковая дельц которая когда-либо провернул Карло. Ну, черт меня дери! И впрямь здорово!» Вышел Джейк, и подал Джерри стакан виски с содовой. — Зайдем в дом, малыш. — Деньги для тебя приготовлены, — сказал Сетти, вставая. — Побудешь немного? — Меня ждут только завтра ночью. Майра встала с колен Джерри и взяла его под руку. — Забудь о деньгах, милый, — сказала она. — Пойдем ко мне в комнату. Мне надо поговорить с тобой. Джерри посмотрел на Сетти. — Ты... «Разрешаешь, босс?» Сетти улыбнулся. «Конечно. Майра уже взрослая. Она делает то, что ей нравится. Деньги для тебя приготовлены. Возьмешь, когда захочешь. Когда следующая ходка?» Ровно через три недели все договорено. Держа стакан в руке, Джерри последовал за Майрой в дом. Джейк хмурис посмотрел им вслед. посмотрел им вслед». Карло вот-вот прирежет этого парня. «Оставь!» — засмеялся Сетти. «Пусть Майра повеселится. Нужны ей два дружка? Пусть будут два!» Он отшвырнул окурок. «Положи зелье в сейф, Джейк. Карло, оно до четверга не понадобится. В среду вечером отвезешь его в Рим, понял?» Джейк что-то буркнул в ответ. Он подхватил клеенчатый пакет и оба вошли в дом. Как только они скрылись из виду, я встал. Вот он, вот он выход из положения. Если до четверга пакет не попадет в руки Карло, значит, мне не придется вести его в Ниццу. Сделать это можно было только одним способом — побыстрее вернуться в Сорренто и предупредить Гранди. Я стал спускаться по ступенькам к заливу, стараясь двигаться как можно тише. Оставалось еще несколько ступенек, я видел красный огонек на стене гавани и притаился в тени, выискивая глазами парня, которого они называли Гарри. Его нигде не было видно. Где же он? Скользнуть в воду, не удостоверившись прежде, где он, я не смел. Мои глаза блуждали по темным теням, Я оглядел оба конца бухточки, но нигде его не видел. И вдруг я почувствовал легкое дыхание у себя на затылке. Жуткий холодок пробежал у меня по спине. Не успел я обернуться, как мускулистая волосатая рука скользнула мне под подбородок и сдавила губ. А твердое колено уперлось мне в спину.